Глава 24 четвёртая. Джейме. «Это ж надо было так попасть!» — сокрушался Джейме. «Ну что за невезение!» Он знал, что гранатовой голова, который выседал за своей трибуной со скучающим видом, считал также Вся эта морская романтика изрядно подутомила обоих. Добиться приглашения в кота Ла изначальную колыбель, святыню-святынь морского царства, то самое таинственное и загадочное дно мира. Получить право говорить перед лицом всеобщего собрания кланов морской обители, где покоятся величайшие магические святыни. Поначалу Джеймис Эшхарам отказывались верить в собственное везение. Все шло как по маслу. Вот Только кто ж знал, что всеобщее собрание, что для обоих глав было тем самым единственным шансом, морские драконы с жаром используют для своих внутренних подковерных игр. Представляя наземные кланы, Джеймис Эшхором имели статус не только приглашенных гостей, но и спикеров. Вот только их черед выступать, согласно этикету, был в самом конце». На повестке дня у морских стояли собственные заботы. Больше всего споров было об артефактах, о праве каждого клана на их хранение. Как назло времени на эти диспуты уходило уйма, и что хуже всего не покинуть кота Ламанлау, не вызвать Лелю, пока морские не отзаседаются, возможности не представлялось. Неиспользование магии было обязательным условием для входа в колыбель. Стоит им нарушить данное слово, как речи о том, чтобы их выслушать, и не пойдет. И вряд ли морские согласятся на переговоры снова. А посему приходилось придерживаться роли высоких гостей, которым в ожидании своей очереди полагалось наслаждаться бездельем. Наблюдая за спорами до хрепоты по поводу передела и перераспределения артефактов, Джейме сперва казалось, что это обычные клановые интриги. Понятно, что каждому клану хотелось стать хранителем и получить могущественный артефакт на хранение на длительный срок, но что-то явно шло не так. Драконы старательно открещивались от права хранения, в особенности от самых мощных артефактов, что было совсем подозрительно. «Это не потому, что сила, заключенная в древних артефактах, перестает оставаться подвластной!» — наконец не выдержал он. В наступившей тишине вопрос обсидианового главы услышал каждый. Все внимание оказалось приковано к ним с эшхаром Если я все правильно понял, Ока хранится здесь? — спросил Джейме. — То самое, с чьей помощью можно отследить кровавый разлом? Тишина стала гробовой. — Я читал пророчество Ока и упоминания о его появлении в древних песнях, — быстро проговорил Джейме. Говорю, как есть перед лицом всеобщего собрания, присутствие на котором для меня великая честь. Было в пророчестве и упоминание о дне мира, и вы, как хранители, не можете не знать об этом. Я бы не вспомнил о нем, если бы лично не наблюдал его активацию. Так артефакты правда здесь?» — повторил он вопрос. марским можно было предъявить многое. Своеволие, гордость, обидчивость, непримиримость в суждениях и выводах эту их изоляцию спустя столько веков после воцарения мира вот только трусами они не были и обоке запираться не стали хранится, а как же? запальчиво ответил глава, чей клан заведовал сокровищницей. И не используется уже сотни лет. И наземных это не касается. Мы своими глазами видели ока, присоединился к Джейме гранатовой глава. Значит, артефакт все же использовался. Морские переглянулись. «Когда это было?» Джейм и с Эшхаром обменялись взглядами, вспомнив, как одичавшая морская драконица разнесла гранатовое имение в щепки. Тогда в его жизни появилась Лёля. Она так трогательно заботилась о нём той ночью. «Накануне возвращения в клан чёрного жемчуга потерянной принцессы, нахмурившись на витающего в облаках Джейма, «Соберись, мол», — ответил Эшхар обсидиановый глава был уверен, что морской продолжит все отрицать, однако тот удивил, снова пойдя на попятную. «Тогда в Каталаманлау проникли неизвестные». С неохотой буркнул он. «И вы говорите, только сейчас глава?» возопили остальные собравшиеся. «Вы с ума сошли!» «У меня просьба к всеобщему собранию», поднял руку Джейме. «Я прошу активировать око». «Это не забава, наземный!» А я не собираюсь забавляться. Древние чары крови пьют нашу магию, и Иссушают магические источники. Отступники, презренные отступники, За ними идет охота. Высшее собрание не занимается Распрями верхних вод. Нет, это не отступники, Покачал головой черный дракон. Прежде мы тоже так считали, Но это не они. Некая иная сила, «Сила, которой я не встречал прежде, пытается проложить себе дорогу в наш мир, и наша задача — противостоять ей». «Какое нам дело до ваших наземных дел? Уходите! Уходите сейчас же! Мы не будем активировать для вас око! Еще чего!» «Слово!» Взгляды устремились на главу клана Черного Жемчуга, молчавшего до сих пор. Тот сдвинул брови к переносице, огладил расположенные по бокам от арта гладкие из сине-черной усы. На дне раскосых менделевидной формы глаз шла борьба, и по мере того, как решение вырисовывалось перед его мысленным взором, тень на смуглом лице прояснялась. Несмотря на то, что прервал спор, дракон долго молчал, прежде чем заговорить, и никто не посмел поторопить его». «Мы обязаны наземным возвращением Ио», — наконец проговорил он. «Я считаю, они вправе просить о том, чтобы узреть око». «Но как же?» ведь потерянная принцесса и вправду вернулась. И при чем здесь око?» «Показывать его пришельцам или нет, решать не жемчужному главе. Но если они говорят правду о кровавых чарах, ока поможет им отследить попытки вторжения». «Какое отношение мы к этому имеем? Наша задача — оберегать море, вылавливать отступников. Мы свое дело знаем. Воды чистые, а что творится на суше — не наше дело». «Но они говорят, что запретные чары иссушают их магию. И что же? А то! Подумайте, что будет, когда магия на суше иссякнет!» «Воды мы убережем». «Вот именно. Не раз оберегали, и теперь выстоим. И кто станет хозяевами мира после очередного хаоса, затеянного наземными, мы еще посмотрим». Мнения морских разделились. Большинство по-прежнему настаивало, что артефакты дна мира запретны для наземных собратьев. Однако на этот раз нашлись и те, кто встал на сторону гостей. Глава клана «Черного жемчуга» явно обладал здесь весом. Да и угроза лишиться собственной магии не всем морским показалась легкомысленной. Напоследок, правда, один из драконов предложил выдворить пришельцев с земли сию секунду, чтобы впредь неповадно было проникать на всеобщее собрание муренами в чешуе рыбы луны. Его тоже поддержали и даже предложили выдвинуть сей насущнейший вопрос на голосование — но жечужный глава сказал Кхе -кхе", и вновь воцарилась тишина джейм с эшхаром молчали хотя это молчание давалось обоим титаническими усилиями оба понимали что такая реакция морских не беспричинна чудо что их вообще допустили в кота на манлау Разумеется, большинство спорящих с такой горячностью не застали великую бурю и о кровавом противостоянии моря и суши лишь слышали дочитали да Но Джейме был уверен, остались здесь и те, кто помнит. Оставалось надеяться на авторитет главы «Черного жемчуга» и на свой собственный авторитет. Тот, что давал Джейме статус первого. Драконов обсидианового материка, морские, даже при всем желании не могли причислить к наземным. На совещание по поводу ока ушла еще одна вечность — к досаде пришельцев с земли. Наконец было принято решение открыть Джеймис Эшхором вход в сокровищницу — Провожатыми назначили двух глав нынешнего хранителя артефакта и главу клана «Черного жемчуга», как того, кто поручился за первого и гранатового, и того, чьему клану око переходило на хранение с настоящего течения. Бывший хранитель не думал сдерживать радости избавления от опасного артефакта. Старался, но ликование так и сочилось из узких глаз. Проступало на плоском, как блин, ластом лице». «Не надейся, Амарджу, мы еще вернемся к вопросу о вторжении в Каталаманлау, когда ты вернешься!» Пообещал тому глава клана Саблезубых, и дракон сразу паник. «Но раз вопрос с посещением, наконец, улажен, вернемся уже к насущным вопросам!» «Мы не примем ни одного решения без тебя, Техён хан Почтительно обратился Саблезубый к Жемчужному. «Не сомневаюсь!» Ухмыльнулся тот в ответ, прежде чем последним покинуть грот собрания. «Как это случилось?» «Я о проникновении в сокровищницу», – спросил жемчужный хранителя, когда они приблизились ко входу. Тот лишь нервно передернул плечами. «Не знаю я». Буркнул он, сдвигая печать. Мы так ничего и не поняли. Просто ока активировалась «Само!» — иронично прищурился Техён Хан. «Будучи за золотым барьером, при закрытых вратах и печати?» «Вот именно! Само!» — огрызнулся Амарджу. «Нить слежения использовали после?» Амарджу нехотя кивнул. «Использовали. Оборвалась» о проникновении потом уже догадались», — добавил он сквозь зубы, — «когда удалось свернуть око. Тот, кто вошел в Каталаманлау, не оставил следов». «А ты уверен, что проникновение было? В этом не может быть никаких сомнений», — покачал хранитель головой. «Без посторонней энергии око бы не раскрылось». Джейм и с Эшхаром переглянулись. Ясно, почему он так охотно согласился открыть печать и передать ока жемчужным. Кому нужна ответственность за артефакт, реагирующий на чары крови, к тому же не поддающийся контролю? «Они сейчас здесь», — тихо проговорил Джейме, обходя ока окрест барьера. Смеженное золотое веко, вертикально зависшее в воздухе. Даже не верилось, что эта кроха обладает такой мощной властью над межпространством. «Я ощущаю их присутствие». «Что? Кто?» «Не знаю», — покачал головой Джейме. «Но уверен, они следят за мной. С того момента, как принял в клан тех, кого они лишили магии и силы». «Какие-то энергетические паразиты?» — нахмурил лоб Амарджу. «Энергетические паразиты не обладают магией крови», — покачал головой Техенхан. «Не говоря уж о том, что никаким паразитам не под силу осушить источник», — добавил Джейме. «Но мы можем увидеть их через око», — напомнил Эшхар. «Отследить местонахождение и обезопасить?» «Да», — подтвердил Джейме, активируя кристалл в своем перстне. «Я сохранил энергетический слепок ауры, когда удалось выловить нескольких из тех, что утягивало в портал, созданный чарами крови». Но без ока этот слепок бесполезен. Без ока и без нити, пожалуй. Техён Хан с интересом рассматривал проступивший над рукой Джеймы след. Какая-то странная аура. Как будто не аура вовсе, а всего лишь её тень. Первый раз такое вижу. В любом случае, думаю, стоит попробовать. Нить слежения? Ага. Используем её, чтобы обнаружить того, кто не оставляет следов. «Буди ока скомандовал он хранителю, первым приближаясь к артефакту. Око приоткрылось, и нестерпимый свет поглотил пространство, превращая его в ту самую кашу. Как в первый раз они с Эшхаром забарахтались в ней, Джейма ощутил мощнейший отток энергии. Несмотря на то, что Амар-Джу изо всех сил сдерживал артефакт, тот работал с невероятной силой, будто спешил вобрать в себя всю их магию без остатка. «Не так!» — позвал жемчужный дракон, наблюдая за тщетными попытками гостей заглянуть в плавающие вокруг межпространственные окна. «Так до ночи будем перебирать. Оборачиваемся и ныряем к самому подножью». Обернувшись черным драконом с мощными плоскими передними лапами и хвостом, он принялся снижаться первым, двигаясь будто сквозь толщу воды. Спустя секунду Джейме оценил преимущество морских драконов, по крайней мере, во время нырянья. Возможно, их крылья не так развиты, как у надводных собратьев, но для ввинчивания в тугую ткань мироздания крылья и не нужны». Пространство сопротивлялось каждому их движению, бессердечно отбрасывало назад и высасывало силу. Вскоре они с Эшхаром безнадежно отстали от Техенхана. «А вы ничего!» — усмехнулся тот в усы, когда они все же смогли опуститься до самого низа сияющей спирали и оказались у подножья ока. «В первом я почти не сомневался, а вот ты гранатовый удивил!» «Зверей оставляем здесь!» Снова сделался он серьезен. Тела тоже. Дальше пойдем лишь потоками сознания. Держимся за нить, а то утянет. Обсидиановый, ты первый. Когда поднимемся по нити к оку, соедини ее конец и сохраненный тобой слепок ауры. Он проведет нас сквозь ока к тому, кто оставил этот след. Обратно идем тем же путем. Помни, главное, обсидиановый. Отпустишь нить — умрешь. — Умрешь. «Помни, и ты, Гранатовый, ты идешь последним и повторяешь каждое мое движение. Я буду придерживать нить для тебя. Ты даже представить себе не можешь, как легко с нее соскочить». Движение вверх по нити давалось обоим, как первому, так и Гранатовому, неимоверным трудом. Только сейчас Джейме в полной мере осознал, какую услугу оказал Эмтехён Хан, лично взявшись контролировать весь процесс». Без его знаний и тем более без его помощи им нипочем бы не справиться. Вот и сейчас, когда они забрались, наконец, на нужную высоту, и Джейме ослеп от сияния ока, Техён хан позвал его легоньким подергиванием нити. «Что же ты медлишь? тени с азартом направил ему мысленный посыл жемчужный. Можно было подумать, что Техён хан искренне наслаждается приключением. Впрочем, должно быть, так оно и было. «Или тебе больше не интересно кто следит за тобой?» «Око поглощает силу!» — напомнил голос Амар Джу, контролирующего артефакт. «Чем быстрее мы закончим, тем лучше! Он там вообще меня слышит, Тахён Хан!» «Дело, знаете ли, не в проблеме со слухом!» — огрызнулся Джейме. «Все это время ему приходилось не только вести нить, но и удерживать энергетическим вниманием распроклятый слепок ауры» который, казалось, весил не меньше тонны. Соединить его теперь с концом нити оказалось выше его сил. «Скорее же! Или ты передумал?» «Я скорее сдохну, чем передумаю!» Наполовину простонал, наполовину прорычал Джейме и титаническим усилием воли нанизал слепок на сияющий конец нити. Его рвануло вперед со страшной силой. Лишь чудом удалось удержаться на нити. Око призывно и жутко вспыхнуло, прокладывая путь, и в его энергетическом рисунке Джейм отчетливо различил следы магии крови. «Чтоб меня!» — выругались одновременно оба дракона, увидев, должно быть, то же, что и он. Раздался звон. Движение резко замедлилось. «Что у вас там происходит?» все под контролем амаржу ответил теххон мы идем сквозь ока скорее всего какое-то время мы тебя не услышим а ты нас ты не понял теххон хан артефакты активируются если это произойдет катала манлау не выстоит отступай первый сейчас же здесь сейчас все рухнет а если реликвии вырвутся конец всему! «Если наши гости, любители чар-крови, прорвутся в наш мир, всему и так конец», — резонно заметил Тэхён Хан. «Амар возьми себя уже в руки и держи око открытым, сколько сможешь!» «Действуй первый!» — прокричал он Джейме. «Я должен знать, кто это!» Сконцентрировавшись, Джейме направил нить в открывшийся портал, и звон стал утихать вместе с голосом сыплющего проклятиями хранителя. Пространство осыпалось тысячи осколков. «Это... это не наш мир!» — пробормотал Эшхар. «Они по-прежнему парили на нити, которая повиновалась малейшему направлению внимания. Тут бесспорное преимущество было у Джейма, как у направляющего. Однако мир и правда был другим. Серый, безжизненный, весь изъеденный кратерами» следами от какого-то ужасающего оружия. Холодный. Настолько холодный, что даже гости, прибывшие сюда без тел, это почувствовали. Невыносимость холода и жажды были в этом мире и обитатели. Драконы. Они иные. Магия крови завладела их рассудком. И вышкало пламя? Проклятие демонов! Почему так холодно? Нет, их пламя блокировано, причем добровольно. Они сами от него отказались, как от слабости. Они пользуются только магией крови. Они следят за мирами, — ошарашенно пробормотал Эшхар. Они всюду! Они тенями следят и за нашим миром! Чары крови открывают перед ними врата. Без них они не могут к нам проникнуть. Без них и без проводников. Три дракона скользили по чужому миру, непойманные и неузнанные. Энергия ока позволяла им заглядывать в самые тайные, самые скрытые закоулки чужих жизней. Теперь уже они были тенями в чужих сознаниях, в мыслях, в чувствах. Впрочем, последних у этих драконов не обнаружилось». Зато они могли мгновенно перемещаться в разные места и, что самое ценное, заглядывать в чужую память. Жаль, только времени не было совершенно. Поэтому они хватали, хватали, хватали, впитывали и, по мере прозрения, формировали в головах картину мира. Страшную картину страшного мира. Это и правда были драконы. Да, почти такие же, как они – Вот только магия крови выжгла в них всё: чувства, эмоции, эмпатию, сделала бездушными. Всё, чего они желали: поглощение энергии, новое оружие, новые завоевания. Даже Тихён хан явно видевший за долгую жизнь разного, и уж точно побольше, Джейма и Эшхара, ужаснулся, когда своими глазами увидел кровавый портал и его последствия. Всю ту тьму, что творили пришельцы с пленниками, поглощая их энергию, намеренно запугивая и причиняя боли для большего эффекта. Что говорить о Джейме, который узнал воспоминания одного из них? Выуживая бесчувственную Жанне из портала и закрывая его, он увидел с той стороны собственное лицо и ощутил всепоглощающую волну ненависти, направленную на себя самого. Ненависти и интереса. Интереса к силе обсидианового дракона. Силе первого. «О, а вот это кое-что интересное!» Услышал он снизу голос Тахёнхана, которому, в отличие от него самого, не мешали личные мотивы. Не беспокоили, не отвлекали, не путали. «У них там целое собрание. А ну-ка туда!» Джейме потянулся было и не смог. Хотел, но... Остался в чужой памяти, в каком-то жутком, парализующем волю оцепенении. Он продолжил скользить по собственному миру глазами пришельца. Их было много, ужасающе много, и самое большое скопление теней было у Сапфировой долины. «Джейме!» — проревел Техенхан. «Выныривай, слышишь? Проклятие Кракена, мы должны узнать их планы! Соберись, губка морская!» Это был самый страшный момент в его жизни. Не из-за увиденного дальше, а из-за этого проклятого бессилия просто увидел перемазанную сладким мордашку Дэйма, лёлю, заправляющую пепельный локон за ухо, и впал в полное отчаяние тягучий липкий ступор. Он сковал, обездвижил, поглотил, и Джейме ничего не мог с этим поделать. Не он управлял собственным вниманием, а оно им. И это оказалось так жутко. «Джейме!» Он скорее ощутил присутствие Эшхара рядом и только затем услышал гранатового. Голова раскачивался на пляшущей нити прямо под ним. «Как? Как ты это сделал?» За время, пока Джеймой застрял в чужих воспоминаниях, Эшхар умудрился перебраться через жемчужного, чтобы добраться до него. «Перебраться по нити, рискуя жизнью!» «Джеймой, ты здесь?» Позвал Эшхар снова. «Ты слышишь меня?» «Сапфировая долина! Следующая!» Вот мир тот, наконец. «Вот именно, Джейме! Поэтому приди в себя! Иди обратно на голос Тахёнхана! Мы должны узнать, что они замышляют! Направляй нить!» На этот раз ему удалось. Вывернув конец нити вспять, он мгновенно перенес их на собрание о котором кричал ему Тахёнхан. «Сразу два высоких собрания за день. Немноговато ли?» Однако в следующий миг он уже весь превратился в слух, не упустить ни слова, ни от одного из участников. «Это не просто собрание», — проговорил Эшхар. «Не просто», — согласился Тахён Хан. «Они заняты поиском проводников и выстраивают стратегии». «Дэйм», — услышал себя Джейма будто со стороны, — «Дэйм!» Он снова остолбенел, когда узнал в одном из пространственных зеркал сапфировую долину. За ней непрерывно наблюдали отсюда, точнее за ее маленьким принцем. Джейми чуть не выпустил нить, когда увидел сына, так как смотрели на него их сородичи, а по сути вторженцы. Сияющий сгусток энергии, чистый и бескрайний, как небо, мощнейшей энергии. Кровь первых драконов, обсидиановая, сочеталась в малыше с сапфировой, обещая в будущем перерасти в магию невероятной силы. Он и не знал прежде, что способен испытывать подобное. Смотреть на то, как эти бездушные существа следят за мальчиком, было на грани его возможностей. Однако, когда двое из них заговорили, он заставил себя прислушаться. «Первая кровь. Кровь изначальная». И кровь Сапфира. Сильная кровь. Да, Сапфировый принц обладает энергией невероятной силы. Получи мальчика и портал можно считать открытым. И на этот раз он не закроется. Дитя древней и новой крови. Дитя двух времен. Двух кланов. Он ключ. Мир внезапно кувыркнулся. Нет! Проорал Джейме, лишь чудом в последний момент снова ухватившись за нить. Он ее выпустил. Выпустил, но осознал это уже постфактум. Нить слежения будто взбесилась. Так и ходила ходуном. «Отпустишь, умрешь!» Проорал снизу Тахенхан. «Я разделяю твою боль обсидиановой, но держи себя в руках!» «Да не я это, проклятие!» «Это не он!» Подтвердил Эшхорр. Это сама нить, она взбесилась. Обратно идем тем же путем. И вот как демоны его дери теперь это сделать? Спускаемся, спускаемся же! Джейма потянулся, было вниманием вниз, и в тот же момент все рухнуло. Нить исчезла. Зато пришла боль. Боль. Она выжигала насквозь, заставляла стонать и корчиться. Извиваясь у ног всеобщего собрания, катал аманлау Судорожно хватая ртом воздух, Джеймой обнаружил, что за время их отсутствия собрание переместилось из грота заседаний в сокровищницу. Рядом с таким же трудом приходил в себя Эшхар. Неужели и у него вид такой же жалкий, как у Гранатового? Позорище! — Уф! — Но силу вытащили. Это надо было так отлететь. Чуть нить не порвали, дурни. Постепенно Джейма приходил в себя. Правильнее даже будет сказать, возвращался, оживал снова. Боль была адская. Но он не умер, демон его дери, не умер. Тот момент, когда он выпустил нить, неужели пронесло? Кажется, так и есть, хоть и верилось по-прежнему слабо. «Это в какой такой грот матери вас поволокло?» Поднимаясь, Джейм принялся озираться. Пространство рябило вспышками активированных, стремящихся выйти из-под контроля реликвий. Он помахал рукой перед лицом, отгоняя искры, слепящие глаза, и его тут же повело в сторону от слабости. «Врата в Каталаманлау разрушены», — говорил один из морских Техенхану. Тот, в отличие от них, с Эшхаром не только стоял на ногах, но и ходил уверенным шагом между рядами, хмурился и разглядывал артефакты. «Катана Манлау закрыт». «Мы заперты здесь?» — спросил Эшхар. Амар Джу кивнул ему. «Да, гранатовый, и теперь отсюда лишь один выход». «Куда?» «К центру земли!» «Что?» «Долг хранителей обязывает нас увести Катала Манлау под дно мира в случае угрозы для артефактов». «Ну, не все так плохо, обсидиановый», — ощутил Джеймел ладонь Техион Хана на своем плече. «Опустимся к центру земли и перенастроим реликвии. Энергия центра мира поможет нам восстановить их изначальную частоту Тогда мы сможем очистить все кровавые следы, вообще все. Сделаем это и блокируем все входы в наш мир гостям». «Техион Хан, я должен быть там, наверху, с семьей!» «Они охотятся за моим сыном! Он и есть ключ! Вы же сами все слышали!» «А мы нет!» — нахмурился один из глав. «И что-то подсказывает, что немного контекста нам бы не помешало!» Выслушав Тэхён Хана, Джейме даже удивился тому, как мало времени занял пересказ событий его глазами, неокрашенный чувствами и личными переживаниями. глава покачал головой, на Джейме он смотрел с сочувствием. Мне жаль, первый. Правда жаль. Но даже полученные вами сведения не повлияли бы на это решение. Мы хранители, катал Аманлау. Это наш долг. И вы отправитесь с нами. Это так, подтвердил Техенхан, поведя плечами. Отсюда просто нет другого выхода. Более того, мы должны предупредить вас. У вас мало шансов пережить путешествие к центру. Мало, если вообще есть... «Сколько забрало ваши силы, а магические мехи у вас, сухопутных, не развиты?» Глава поджал губы с сомнением покачал головой. «Вот оно, истинное преимущество морских. Тела, приспособленные для плавания на глубине, и огромный накопительный резерв магии. Именно его морские и называют мехами». «Но мы же можем пополнить запас», — спросил эшхар «Здесь полно артефактов». «Не можете», — покачал головой глава. «Более того, мы не можем позволить вам его пополнить». «Несмотря даже на то, что вы прошли через око». «Слишком велик риск упустить реликвии». «Звучит иронично, но сейчас здесь можно пользоваться только кровными чарами». «Кровная магия?» — насторожился Джейме. «Можно ей воспользоваться?» Морские переглянулись. Решили, должно быть, что обсидиановый сошел с ума. «Прошу!» — выдохнул он, еще не в силах поверить в свой шанс. Единственный шанс. «Нет-нет, не поймите меня неверно. Я согласен, я готов. Разумеется, мы идем, скатал Аман-Лау к центру, но дайте мне минуту, одну минуту. Мне нужно вызвать кое-кого, чтобы передать послание жене». «Вызвать? Кого?» Все взгляды морских оказались прикованы к нему. Я вызову горгону «Сюда? горгону Даже не дракона? Это уже ни в какие рамки. Это попрание древних конов». «Сумасшествие это, а не попрание древних конов». «Надругательство над святынями». «Она прошла кровавое ущелье», — торопливо проговорил Джейме. «Она получила передачу от капли древнего артефакта, видевшего еще сопряжение сферы рождения спутников, и отдала эту силу Амелии». Это Джейме добавил уже про себя. В слабом человеческом теле, не будучи одаренной магически, надорванной рождением сильнейшего дракона, в ее случае полученная от подруги Гаргона энергия могла преобразоваться лишь в жизненную силу и подарила Амелии целый год жизни. — Мы знаем, что такое капля. Глава задумчиво почесал бороду. Тэхён Хан тем временем обратился к хранителю, молчавшему до сих пор, но после слов Джеймани, сводящего с него хмурого взгляда. На сколостом лице морского застыло колебания «Крабо Джоу, помоги!» — попросил жемчужный, поглаживая усы. а «Отомкни клеть! Пусть вызовет получившую передачу от капли! Если мальчик ключ, его жене и вправду крайне важно получить это послание!» «Да не в том дело!» — отмахнулся голова. «Клеть-то я открою! Гаргона он вызовет! Но на создание послания обсидиановый вынужден будет потратить собственную жизненную силу! Магии мы не допустим! Ты уверен, что готов на это первый? Сил у тебя и так немного, а клеть еще и крови попьет!» Джеймон не раздумывал ни секунды. «Да, от этого зависит жизнь сына!» «Ты сам выбрал!» Покопавшись в кармане, крабу Джоу протянул ему крошечный клочок бумаги и иглу с мерцающим острием. «Пиши кровью», — наставлял он. «Экономь каждую букву. Тебе еще к центру идти». «Ну как идти?» «Отправляться, так точно». Джейме вернул ему взгляд. «Мы пойдем с вами к центру мира. Мы поможем очистить реликвии и устранить следы кровавых чар. И мы вернемся». Окинув Джейми взглядом, морской поджал губы и сокрушенно покачал головой, но больше слов не тратил. Разведя руки по сторонам, он с шумным выдохом извлек две половинки кристаллического ключа из центров своих ладоней и, соединив их, отомкнул клеть. «Минута первая! У тебя есть только одна минута! Не трать слов зря!» Джейми шагнул внутрь и оказался в зеркальных стенах. Взрезав ладонь, дракон окропил пространство кровью, и зеркала наполнились красным клубящимся маревом. «Сфена!» — позвал дракон и отступил на шаг. Горгона возникла перед ним тут же. В кожаном костюме ассасина, деловитая и собранная как всегда, как будто даже не удивленное вызовом. «Джейма, не двигайся, не перебивай, у нас всего минута!» Девушка встревоженно замерла, вглядываясь в его ауру. В секунду лицо ее, обрамленное кровавым туманом к клетя, сделалось мертвенно-бледным. — Где мы? Что с тобой? Надо же было еще и поперхнуться рыхлыми волглыми клочками кровавого тумана и захрипеть, хватаясь за горло, закашляться. Проклятие приконов Морской сказал экономить каждую букву. — Что же написать, Леля? — Забудь обо мне! — прохрипел он. — Передай послание, Леля. У нас мало времени, поэтому... Горгона покачала головой. «Джейма, я не могу отправиться в долину, даже порталом высшего уровня. Я связана змеиными чарами с кроном. Кодекс убьет меня, если отдалюсь от него!» «Ты не поняла, Сфена? Я не прошу тебя отдаляться от кузена Алмазного Императора и тем более нарушать кодекс. Наоборот!» «Что же написать?» «Так, чтобы Лёля поняла сразу. Ядовитые медузы, Джеймы!» «Для этого мне придется указать Крону путь в Сапфировую долину. Он и так роет под тебя, ты же знаешь!» «Он ведь узнает о Дэме!» «Знаю, и все же дай Алмазному то, чего он так хочет! Отведи его в долину!» «Сейчас это несущественно главное послание для Лёли!» «Нет, Джеймин, нет! Ты с ума сошел!» «Давать Крону в руки такой козырь!» «Ты что, не понимаешь? Он сделает все, чтобы заполучить наследника двух кланов!» «Он не остановится даже перед войной!» «Не смотри так. Первые не знают о малыше. Они не вмешаются, а Крон...» «Он заберет Дейма в заложники и воспитает в алмазном ущелье. С силой дэйма Крон сможет противостоять брату-императору!» Она запнулась, будто с размаху налетела на невидимую стену. «Сумасшедший!» — простонала она, закусив губу. «Столько сил потрачено, чтобы скрыть долину!» Джейма вложил в дрожащие пальцы свернутый клочок. От оттока даже такой незначительной крупицы магии пошатывало. — Доверься мне, Сфена! — попросил он. — Сейчас главное, чтобы Лёля не отходила от сына ни на шаг. В случае опасности она сможет увести Дейма порталом, а там... Там и я, наконец, смогу выбраться из-под развалинка Таламанлау! О том, что выбираться предстоит из места куда более <къем> глубокого во всех смыслах дракон умолчал. Однако услышавшая о Дэйме фена и не обратила внимания. Она беззаветно любила Дэйма. Это ни для кого в долине не было секретом. Дэйму угрожает опасность? Еще серьезнее, чем угроза со стороны алмазных? Он кивнул, и с Сфена мгновенно вытянулась в струну. Хорошо знающий Гаргону ни нипочем не принял бы эту маску беспристрастности на безупречном лице за чистую монету. На дне темных бархатных глаз плясали языки ледяной ярости. «Что-то еще?» — отстраненным голосом наемника спросила она и вздрогнула всем телом, когда он ответил. «Береги себя, пожалуйста, защищай Алмазного так, как защищала бы Дейма для меня. Это приказ!» «Ты больше не можешь отдавать мне приказы и мольба!» «Кажется, у меня что-то со слухом!» «Я серьезно, Сфена, ты должна выжить любой ценой, если Алмазный заподозрит тебя!» «Я знаю, что будет, и я уже большая девочка!» «Крон не должен ни о чем догадаться, поняла?» «Леля сделает все, что нужно, и...» «Спасибо, Сфена, спасибо за все, что сделала для моей семьи!» Горгона скинула на него задумчивый взгляд. Ты изменился, Джейма. Прежде тебя не волновали мои чувства. То есть я не хочу сказать, что сейчас волнуют, но... Девушка опустила ресницы, замялась. Фарфоровые щеки окрасились румянцем. Ты права, кивнул Джейма. Я не понимал тебя прежде. Не понимал, что ты чувствуешь. А теперь понимаю. Прости, что не видел тебя раньше с фена. Быстрый взгляд из-под ресницы, мимолетная мечтательная улыбка на губах. Я рада, что ты видишь меня сейчас. Больше мне ничего не надо. Я никогда этого не забуду. Иди!» Сфена кивнула и исчезла. Стены клетя распались по сторонам. Повинуясь ключу хранителя, артефакт снова стал размером с табакерку и вернулся на постамент. «Все успел первый?» спросил Техён Хан. «Да», — выдохнул Джейма с облегчением. «Итак...» Лейлас сможет увести сына порталом, только бы Сфина успела передать послание и только бы самому успеть. Тогда в путь. В путь. В путь.